История с Бисмарком воспитала в верхах британского адмиралтейства страх перед гитлеровскими линкорами. Это и понятно. Бисмарк пошёл на грунт, имея погреба пустыми. Он дрался до последнего снаряда, и бесподобная живучесть линкора наводила англичан на грустные размышления. Разведка сбила с ног, разыскивая теперь громаду Тирпица, который и был обнаружен англичанами на якорной стоянки в Аасфьорде.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 Англичане знали, если не всё, то почти всё, а перемещение вражеских кораблей и в этом им отважно помогали герои французского сопротивления. 10 февраля 1942 года, начиная с 9 часов вечера, англичане бомбили Брест и его гавани. Потом самолёты улетели домой через канаву Ла-Манша. Оставленный в небе разведчик недолго кружился над Брестом.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 Гидлервские крейсера и линкоры пошли на прорыв. После их ухода, когда дым относило ветром, химслужба зажигала новые шашки, а потому, когда британский разведчик прилетел снова, то за плотной стенкой дыма он не мог разглядеть, стоят ли там корабли, и тревога в Англии объявлена не была. Между тем, германские корабли шли на максимальных оборотах. Лишь на следующий день в 11 часов утра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 Почему дали немцам прорваться? На самом же деле, всё ясно. Из Северного моря путь гитлервского флота лежал в Скандинавию. А оттуда через гавани Тронхейма и Нарвика они эти корабли направлялись в своё жерло против русских коммуникаций в океане. Именно поэтому Черчилль, выступая в парламенте, откровенно тогда заявил, что он с величайшим облегчением приветствует уход германских кораблей из Бреста.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 «Нельзя обманывать союзника!» Это были только слова. Черчилль обманывал. «Don't do it, Dudley!»